Я перепутала все пулевые отверстия Саймона. Барбаре показалось, что она попала в спектакль по пьесе Уальде. Пора бы уже дворецкому войти на сцену слева и торжественно внести сэндвичи с огурцом. Пулевые отверстия Саймона? Линли, более привычный к свойственным Хелен поворотам мысли,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 Разумеется, я и сама кое-что в этом понимаю. После четырех лет работы в лаборатории я сумею отличить 22-й калибр, не говоря уж о 45 пятом и ружейной пуле. Но о других полях я ничего не знаю, а тем более о том, какой образец соответствует какой траектории полета. «Все перемешано», — вздохнул Линли. «Еще как!»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 Если хочешь, я позвоню ему, пока я еще здесь. Правда, Томи? Как тебя отблагодарить? Я готова сделать для себя все, что угодно. Не стоит давать мужчине такие обещания за завтраком. Иронически загнул бровь Линли. Хелен обольстительно рассмеялась. Я готова даже помыть посуду.